из опасения развития крепостного права. Трудности добывания средств к существованию на Дону вынуждали многих новичков присоединяться к голытьбе в предприятиях, обещающих легкую добычу. Поскольку путь на Черное море преграждал приказ донского правительства, внимание предприимчивых элементов из казацкой голытьбы обратилось к Волге И Каспийскому морю. Суда московитов, доставляющие товары из Нижнего Новгорода в Астрахань и торговые караваны, курсирующие по Волге, оказались доступной целью для отрядов искателей приключений. В 1659 году московское правительство выразило недовольство случаями грабежей руководству Донской армии после чего сами власти Дона, раздраженные действиями воровских казаков, взяли штурмом их лагерь и казнили несколько предводителей. Эти репрессивные меры не могли остановить брожение среди бедных казаков, особенно вследствие того, что Донская армия имела тесные контакты с Запорожьем. Запорожье в то время находилось под влиянием правобережного украинского гетмана Дорошенко, стоящего в оппозиции к левобережному гетману Брюховецкому, и, соответственно, к Москве. Украинские казаки, ранее переехавшие в Московию, тоже находились в мятежном расположении духа из-за вмешательства московских воевод в их свободы. К 1666 году Чернь Левобережной Украины взбунтовалась. В тот год после подавления мятежа в Переяславе значительное количество разбитых мятежников бежало на Дон. Там некоторые из них вступили в казачий отряд атамана Василия Уса. Летом 1666 года эти казаки появились у Воронежа и попросили у городского воеводы разрешения пройти в Москву, якобы для поступления на службу к царю. Воевода, догадываясь об их намерениях, не желал давать подобного разрешения. Казаки все равно продолжили свой марш на север в направлении Тулы. Их ряды быстро увеличивались за счет крестьян и боярских холопов из имений, встречавшихся на пути, и в течение всего похода разорявших дома своих господ. Казакам удалось приблизиться к Туле, однако их силы оказались недостаточными, чтобы взять эту мощную крепость, и вскоре они отступили. Соловьёв, том 11, страницы 288-289. Чистякова. Крестьянское движение в Подмосковье и поход Василия Уса. Вопросы истории, номер 8, 1953 год, страницы 128-133. Очерки, том 4, страница 282. Когда атаман Ус с товарищами возвратился на Дон, власти Донской армии арестовали его вместе с несколькими сподвижниками и подвергли всех порки. Походы Василия Уса в пограничные области Московии произвели сильное впечатление на тамошних крестьян. Толпы желающих избежать крепостного права потянулись в северные пределы санкт территории Донской армии. Эти беглецы увеличили на Дону количество недовольных. Удавшийся лихой налет показал казакам, что крестьяне, изнывающие под гнетом крепостного права, находятся в мятежном состоянии духа, и можно рассчитывать на их присоединение и поддержку, если начнется широкомасштабное восстание. Главка вторая. Вскоре на Дону появился новый лидер, способный начать такое восстание. Степан Тимофеевич Стенька Разин. Стенька уменьшительный от Степан. Друзьями и последователями Разина употреблялась в уменьшительно-ласкательном значении, его врагами в уменьшительно-пренебрежительном.